Глава 18 Мы с Лерой сидели за столом на кухне Ивана, медленно попивая горячий чай. За окном шумел ветер, а уютное тепло создавало контраст с прохладой ранней осени. Мы обсуждали повседневные дела и планы на будущее, стараясь выстроить жизнь на новом месте после всех недавних потрясений. Я пока не знала, что вообще будет происходить, как долго мы проживем у Ивана, но альтернатив у меня не было. Вдруг Лера, размешивая в чашке сахар, неожиданно сказала нечто, что заставило меня замереть. «Мам, ты помнишь, папа рассказывал о сейфе в подвале нашего старого дома? Он хранил там коллекционные дорогие вещи, которые дед купил на аукционе во Франции». Сказал, что это наша семейная казна, о которой никто не знает. Я осторожно поставила чашку на стол. Этот разговор вызвал во мне неясную тревогу. «Да, я помню», — ответила я тихо. «Но, Лера, ты же знаешь, что дом больше нам не принадлежит». «Даже если сейф и остался цел, там опасно. Я не хочу, чтобы ты туда ходила. Наверняка эта сучка поставила там охрану, камеры. Как ты туда попадешь? Не вздумай». «Твой отец оставил дом свете». Лера взглянула на меня смешанными чувствами. «Но, мам, возможно, там достаточно денег, чтобы мы могли обустроиться, не беспокоясь о будущем. Никто не знает про этот сейф. Даже воры его не тронули. Я могла бы попробовать туда попасть. Кто знает, наш дом лучше меня?» Я почувствовала, как внутри все сжалось от страха за нее. «Лера, это слишком рискованно». Я не могу позволить тебе туда идти. Это опасно, и ты это знаешь. Моя дочь кивнула, но я видела, что она и не думает сдаваться. Мы обе знали, какая она упрямая и своевольная». Лера продолжила почти с трепетом в голосе. «Помнишь, мам, как папа однажды взял меня в подвал под предлогом помощи с инструментами? На самом деле он хотел показать мне сейф. Он открыл его передо мной и там... Там было столько всего. Старинные монеты, часы, некоторые странные украшения, которые он называл бесценными. Папа сказал, что это наша страховка на черный день. Этот день настал. Я слушала, стараясь не показывать своего волнения. Я знала, что в данной ситуации она совершенно права, и этот коллекционный раритет Артема мог бы нас спасти. Мам... «Если мы сможем достать эти вещи, это может на время решить наши финансовые проблемы. Мы могли бы их продать. Может быть, на эти деньги мы смогли бы купить новый дом или хотя бы начать все сначала где-то в другом месте», — рассуждала Лера, и ее глаза загорались при мысли о возможном выходе из сложившейся ситуации. Я медленно кивала, погруженная в размышления. «Это звучит заманчиво, дорогая, но это очень опасно». Подвал закрыт на кодовый замок, Код могли изменить. И как ты попадешь в дом? Нет, просто нет, и все. Плюс ко всему, нам нужно было бы найти кого-то, кто согласился бы это купить, не задавая лишних вопросов, а это тоже проблема. Все завещено этой стерве. Ты понимаешь, в какие неприятности мы можем попасть? Лера вздохнула, явно разочарованная моей осторожностью, но кивнула. Я понимаю риски, мам. «Просто хочется как-то помочь, знаешь ли. Я знаю, дорогая, я это ценю», — ответила я, пожимая ее руку. «Мы найдем другой способ, обещаю». Мы обе замолчали, каждая погруженная в свои мысли о будущем. Несмотря на все опасения, часть меня не могла отпустить мысль о сейфе как о возможном решении наших проблем. Но сейчас рядом с Иваном я начала чувствовать что не все решения должны быть рискованными, и что, возможно, безопасность и уверенность, которые он нам предоставляет важнее потенциального, но опасного золотого запаса в развалинах нашего прошлого. «Ладно, давай о другом. Мне кажется, у вас все чудесно, и Иван хороший человек». Я улыбнулась, обдумывая свои чувства. «Да, Иван замечательный. Он действительно очень хорошо к нам относится, и мне... Мне здесь хорошо». Мои слова были честными, и я почувствовала, как душа нарастает уверенность в том, что это не такой уж плохой выбор был согласиться к нему переехать. Лера заметила мою тревогу и, видимо, решила сменить тему, чтобы немного разрядить обстановку. «А как ты на самом деле чувствуешь себя здесь, с Иваном?» — спросила она, сверля меня взглядом, полным искреннего интереса и заботы. «Тебе здесь реально комфортно? Как дети?» Я улыбнулась, понимая, что Лера пытается убедиться, что мы действительно в безопасности и нам ничего не угрожает. Ты знаешь, я не ожидала, что все сложится именно так. Но да, здесь нам действительно хорошо. Иван очень внимательный и заботливый. Он сделал все возможное, чтобы мы чувствовали себя как дома. Лера кивнула, ее взгляд стал мягче. Мне нравится видеть, что ты улыбаешься. А как насчет детей? Они кажутся счастливыми? О да, Настя и Женя в абсолютном восторге. Продолжила я. Иван уделяет им столько внимания. У них теперь есть няня, которая развивает Настю, специалист по нейросенсорике, логопед. Знаешь, Иван даже начал учить Женечку рисованию, и Настя, она так смеялась вчера, играя с ним в саду. Слова о детях всегда возвращали мне чувство уверенности и спокойствия. Я видела, как Лера слушала меня, и в ее глазах я читала облегчение». «Мам, я рада, что Иван окружает вас такой заботой. Мне действительно нравится видеть, как ты и малыши счастливы. Может быть, после всех наших испытаний это место станет для вас новым началом?» Я задумалась на мгновение. Еще рано об этом говорить. Ну да, может быть, дорогая. Может быть», — тихо ответила я, задумчиво смотря в окно на играющих в саду сняний детей. «Лера положила мне на колено свою руку» и я почувствовала, как ее тепло наполняет меня силой и надеждой на лучшее будущее. «Ладно, я заберу мелких в город, в парк погулять, а ты отдохни». Переодену мелких. Пока Лера ушла помочь Насте с одеванием, я осталась одна на кухне, погруженная в свои мысли. Внезапно мне стало ясно, насколько Иван стал значимой частью нашей жизни за это короткое время. Он не просто предложил нам кров, он дал нам тепло своего дома и сердца. Иван каждое утро отдаёт распоряжение насчет завтрака для всех, учитывая все наши предпочтения, которые мы когда-либо упоминали. Он умеет вовремя пошутить, чтобы разрядить обстановку, и всегда находит теплые слова поддержки, когда видит, что мне грустно или волнительно. Он создал вокруг нас атмосферу уюта и безопасности, так тонко и непринужденно, что порой я забываю о том, что мы здесь всего лишь гости. Иван уделяет столько внимания детям, что иногда я ловлю себя на мысли, что он может стать им отличным отцом чего Женя так и не сможет им дать по известным причинам. Сидя в тишине и погружённая в размышления, я начинаю осознавать, что мое отношение к Ивану изменилось. Он уже не просто спаситель в беде, а человек, который внес яркие краски в нашу серую повседневность. Мое сердце, так долго закрытое от всех после боли, которую я испытала, потихоньку открывается перед ним, позволяя себе чувствовать тепло и заботу. Может быть, действительно стоит дать ему шанс — Ведь жизнь слишком коротка и непредсказуема, чтобы отказываться от возможности снова быть счастливой. Иван уже показал, что он может быть надежной опорой и добрым другом для нас с детьми. Может быть, он сможет стать и чем-то большим. Пока я размышляю об этом, мое сердце наполняется теплом. Я больше не чувствую сильного отторжения. В конце концов, времена сильной влюблённости прошли, да и любовь бывает разная. Например, тихая и спокойная, как гавань, а не торнадо, как с диким. Торнадо хорошо только в книгах, которые я пишу. Когда Лера вернулась на кухню, на ее лице была улыбка, и в ее глазах я увидела искреннюю радость. Она села рядом, бережно взяла мои руки в свои. Мам, я так рада за тебя. Дети очень довольны, им здесь нравится, начала она, и ее голос был полон тепла. А еще я вижу, как ты изменилась за последнее время. Ты смеешься больше и кажешься счастливее. Иван действительно заботится о вас, и это замечательно. «Спасибо, Лера. Мне действительно хорошо рядом с Иваном. Он помог нам многое пережить». «Мам, как ты думаешь, что мы будем делать дальше? Какие у нас планы?» — спросила Лера, немного сменив тон на более серьезный. «Я подумываю о том, чтобы попытаться восстановить рукописи, как только уляжется все это. Нам нужно будет решить финансовые вопросы, но я хочу делать это без рисков», — ответила я, размышляя о возможностях. Иван говорил, что может помочь с контактами в столице. Возможно, найдутся какие-то варианты для меня. Это звучит прекрасно, поддержала меня Лера. Может быть, ты сможешь снова писать, и все вернется на прежнее место? Да, это один из планов, согласилась я. Иван также сказал, что может инвестировать в издание моей новой книги, если я решусь ее дописать. Это может стать нашим началом к стабильности. Лера кивнула, ее глаза сгорелись. «Мам, это звучит великолепно. Мы с тобой, мы все вместе можем создать что-то новое, начать с чистого листа». Я была благодарна за ее оптимизм и поддержку. Впервые за долгое время я по-настоящему верила, что все будет хорошо. С этой мыслью я посмотрела на собранных детей на улице, затем на Леру, и поняла, что с такой поддержкой и любовью мы сможем преодолеть любые трудности». Я устроилась в гостевой комнате, которую Иван любезно предоставил мне и детям. И только сердце еще нервно билось после всех дневных переживаний. Вдруг мой телефон, лежащий на тумбочке рядом с кроватью, завибрировал. Неожиданный звук заставил меня встрепенуться. Я тяжело вздохнула, доставая сотовый. Экран осветил комнату мягким светом, и я увидела уведомление из мессенджера. Неизвестный ник, незнакомая аватарка. Сердце мое замерло, когда я прочитала сообщение. «Ты с ним, да? Ты счастлива? Забыла обо мне? Заблокируешь снова?» Мои пальцы замерли над экраном. Женя, он нашел способ связаться со мной, несмотря на все блокировки. Я чувствовала, как старая рана в моем сердце вновь начала пульсировать от резкой боли и от нахлынувшей злости. Мне захотелось сразу же заблокировать этот контакт и избавиться от его слов, которые так жгли мою душу. Но что-то не давало этого сделать. Как будто загипнотизированная я смотрела на буквы и ощущала его присутствие, даже так виртуально. И эту наполненность тоской, болью, смятением. Я взглянула на спящих детей. Их нежные лица напомнили мне обо всем, что мы пережили, о борьбе за наше счастье и спокойствие. Женя ничего нам не даст и не сможет дать. «Да, я с Иваном. И да, я пытаюсь быть счастливой». Медленно набрала я в ответ. «Я не забыла тебя, но я должна жить дальше. Для себя». Для наших детей. Пожалуйста, оставь нас в покое. Отправив сообщение, я почувствовала, как по щекам потекли слезы, Боль заломила все моё тело. Я молча приоткрыла рот в немом рыдании, сгибаясь пополам и закрывая лицо ладонями. Но я чувствовала, что это правильно. Всё, хватит. Я больше не могу разорваться. Я должна думать не только о себе. Я отшвырнула телефон и легла обратно в постель, сотрясаясь от рыданий. В комнате снова воцарилась тишина и мои тихие всхлипы. Я закрыла глаза, стараясь успокоить дико бьющееся сердце. В голове еще звучало эхо жененных слов его голосом. Как мне все это пережить? Как вырвать его из своего сердца? Как перестать так безумно любить его и поступить правильно? И как же адски дико захотелось его увидеть, ощутить его руки на своем теле, его губы на своих губах. Пришла еще одна СМС. Не хочу читать, не буду. Нет. Алена, я безумно люблю тебя, безумно, я жить без тебя не могу. Нет, нет, нет.